Глава 3. Прокручивая в мыслях диалог с королевским охотником, я возвращалась по поместье Гелладан. Всю дорогу думала только о том, что мне каким-то образом удалось убедить лорда Реймонда Риордана принять мою сторону, пойти против правил. Верилась в это с трудом, тем более он ничего не просил взамен, не потребовал, не сказал, что я буду должна ему, и это настораживало. Более того, я не была уверена в том, что он сдержит свое обещание, которое прозвучало довольно странно. И от этих мыслей меня бросало то в жар, то в холод. Руки подрагивали, а я пыталась продумать второй план. На тот случай, если лорд Риордан откажется от своих слов в последний момент. Хотя, признаясь об этом мне думать совершенно не хотелось. В поместье я вернулась к половине третьего. Холл встретил меня подозрительной тишиной. А потом на ступенях появилась тетушка. «Надеюсь, что тебя никто не видел, Румия», процедила она вместо приветствия. «Этот наряд позорит весь наш род». «Придется вас разочаровать», — притворно выдохнула я и покачала головой. «Разочаровываешь ты меня постоянно», — хмыкнула женщина. «К этому стоило бы привыкнуть». Эти слова заставили меня на мгновение задуматься. Между нами ведь не всегда были такие отношения. Абсолютно точно не всегда. После того, как не стала родителя, тетушка Элленел взяла надо мной опекунство. Мне было всего три года». Эта женщина много лет соблюдала все то, о чем просил ее младший брат. Она научила меня читать и писать. Она обучила меня манерам и правилам поведения в обществе, а потом... Потом мне исполнилось пятнадцать, и я набрела на комнату, закрытую и спрятанную магией. Не знаю, как я тогда увидела ее, ведь тетушки не было равных в иллюзорной магии. Я взломала чары замок. Интерес и юношеский максимализм подталкивали в спину. Двигали моими руками, которые снимали блоки один за другим. Как потом оказалось, найденная спальня ранее принадлежала моим родителям. Эленел Геладан не посмел ничего менять в ней после всего случившегося. Просто заперла и скрыла от любопытных глаз. Моих глаз. Моя тетушка была жрицей матери магии. В своих нарядах она, как и остальные жрицы, предпочитала брюки. Надо сказать, что в ее шкафах были и платья. И уточнить то, что не только жрицы носили брючные костюмы. Но когда я увидела там тот, что надела сегодня, то влюбилась в него с первого взгляда. Тетушка застала меня за его примеркой. Тот день наша спокойная жизнь перевернулась ног на голову. Я стояла посреди спальни и слушала то, что я монстр, который убил ее брата, что все произошло только из-за меня, моего дара, что я пошла в мать внешностью и характером, что от отца унаследовала только черный цвет волос. Даже не смогла перенять яркий голубой цвет глаз, которым гордился род Гелладан. Она говорила, как ненавидела мою мать, как ненавидят всех жриц. И чтобы я не смела носить эти вещи в ее доме, не смела напоминать ей о том, что в этом мире существовала женщина по имени Джоан Гелладан. А ведь она опорочила весь наш род. Она вышла замуж за ее брата без согласия ордена, провела церемонию сама, нарушила правила только для того, чтобы стать Гелладан. Тетушка замахнулась, чтобы сжечь вещи, сжечь все то, что могло напомнить о моей матери. И тогда я впервые обратила против нее магию, откинула чарами Эленал Геладан и ответила ей в тон. Меня тогда отдушили слезы обиды и горечи. Я не понимала ее мотивов, не понимала ненависти. С тех пор все поменялось. Наши отношения стали натянуты, грозили вот-вот разорваться с ужасающим звуком. А в прошлом году от мая я узнала причину этой ненависти к жрицам. 30 лет назад Эллен Элгеладан, как чистый маг огня, вышла замуж за прекрасного мужчину. Полюбила его, но забеременеть так и не смогла. Тогда она обратилась к жрицам, которые во все века считались лучшими лекарями. Долго лечилась, много раз пыталась забеременеть. Но так ничего и не вышло. Даже магия жриц не смогла ей с этим помочь. А Орден? Он приопределил пару для мужчины, которого она любила всем сердцем. Так в один момент она потеряла все. Но в том не было вины жриц. Я уверена, что если бы у них были силы, они бы сделали все, чтобы исправить проблемы в здоровье. А так? Это была бесконтрольная ненависть. И неважно, была ли женщина на самом деле жрица или просто надевала брюки. Да, я тоже поступала некрасиво, когда пыталась своим нарядом насолить Элленел Геладан. Вот только... Нет, я не буду себя оправдывать. Я поступаю низко и подло, ведь знаю причину ее злости. Знаю, куда давить. Но я училась у лучших. «Составишь компанию за чаепитием?» Поинтересовалась тетушка, вырывая меня из мыслей. Мне сразу не понравилось это предложение, но отказаться не смогла. Сил после встречи с лордом Риорданом просто не осталось. Майя уже накрыла небольшой столик в маленькой столовой, выполненной в кофейных тонах. Девушка установила на деревянную подставку фарфоровый белый чайник с изогнутым носиком и большое блюдо с пирожными. Разлив горячий ароматный напиток по чашкам, девушка поспешила оставить нас вдвоем, не забыв напоследок пожелать приятного аппетита. Я опустилась в одно из трех кресел, пододвинула к себе блюдце, на котором стояла белая серебристым узором чашка, и приготовилась вынимать речам тетушки о том, что она будет молчать все чаепитие можно было даже не мечтать. Да, когда я соглашалась на это, то прекрасно понимала, что ей есть что мне сказать, и я была готова. «Надеюсь, что на знакомство с лордом Риорданом ты подберешь наряд лучше, чем для сегодняшней прогулки». Начала она издалека, разглаживая на коленях подол длинного темно-зеленого платья. «А вы уверены, что я собираюсь идти на это знакомство?» «Даже не сомневаюсь в этом. Но Мадис так предложить не могу. Сама знаешь, что с финансами у нас нынче туго». «Конечно знаю. Ведь выплаты от жилить матери магии перестали поступать, когда я достигла совершеннолетия». А тетушка, хоть и ненавидела всех их без разбора, от внушительной суммы денег не отказывалась. Находила, на что тратить пять золотых монет. На самом деле, мне казалось, что выплаты должны быть существенно меньше. Скорее всего, на увеличение суммы работало то, что я была дочерью одной из жриц. Но это лишь догадки. «Может, наденешь тот наряд, который я подарила себе на совершеннолетие?» Я скривилась, тем самым показывая, что думаю о пышном ярко-розовом платье с бантами и огромными цветами из фетра на подоле. «Надеюсь, тебе хватит ума не надеть брюки». «Ох, даже не знаю», — вздохнула я. «А вдруг лорд Риордан не любитель юбок?» Тетушка Элли слышно скрипнула зубами, а я поднесла чашку ко рту и сделала небольшой глоток. Пряные травы защекотали своим запахом нос. Леди Гелладан еще несколько раз пыталась что-то сказать, «Вывести меня из себя, будто бы моя ярость могла подарить ей успокоение, которого она так долго не могла получить». А уже под конец чаепития она выдала фразу, которая больно царапнула по сердцу. «Надеюсь, что ваши дети пойдут в лорда Риордана. Говорят, что он хорош собой. Да еще и умен». Я проглотила это завуалированное оскорбление и поднялась с кресла. На языке крутились колкости, но я не позволила им вырваться. «Пусть эта женщина говорит и думает все, что хочет». Наоборот, я мило улыбнулась, пожелала тетушки хорошего вечера и поспешила покинуть столовую. Ее мысли меня касаться не должны. Сонливость отступила, оттесненная злостью. Я вышла в холл, сняла с массивного крюка короткий черный плащ, накинула на плечи и выскользнула из поместья. Находиться в этих стенах с каждым днем становилось все сложнее. Но и замуж ради смены обстановки я не была готова идти. До темна было еще много времени, но солнце уже медленно сползало по небосклону вниз. Скользило яркими оранжевыми лучами по камням поместья, дорогам, деревьям. Скоро конец рабочего дня. У него должна быть минутка. Я прикоснулась пальцем к резному деревянному колечку, которое носила на указательном пальце левой руки. Мгновение. И магия подтвердила. Сайт готов со мной сегодня встретиться. Думаю, он удивлен. За год нашего знакомства я впервые сама назначила встречу. Впервые использовала артефакт, который он подарил мне в самом начале. Было бы намного романтичнее, если бы парень сам выстрогал два кольца из темного дерева, своими же руками нанес узор и внедрил чары для связующего эффекта. Но, увы, сайт не был магом. До городского парка можно было пройти через наш сад, выйти за ограждение, пересечь тонкую улочку и оказаться уже на месте – Но я не спешила, вышла на широкую дорогу и двинулась в обход. До встречи с сыном купца мне нужно было собраться с мыслями, придумать, что сказать, и успокоиться. У входа в парк высились две огромные статуи нимф. Одна сидела на камне и расчесывала длинные волосы резным гребнем, а вторая встречала грудью порыв ветра, легкое платье обтекало точеную фигурку и струилось за спиной крыльями. От статуи расходились две широкие тропки – Одна вела к городскому пруду и беседкам, а вторая к ярмарке, которая сейчас заняла место для пикников. Мы всегда встречались у водоема. Потому, свернув налево, я углубилась в парк, прошла мимо поляны каменных статуй и ступила на еле заметную тропинку. Иногда я жалела, что не могу приобрести себе карманный временник, не могу отслеживать время. Но эти мысли всплывали только тогда, когда я куда-то спешила или опаздывала. На поляне у городского пруда никого не было, даже несколько беседок, расположившихся в густой растительности, пустовали. Я двинулась к ближайшей, поднялась по деревянным ступенькам и опустилась на жесткое сиденье. Поставив локти на деревянный столик, который занимал большую часть свободного пространства, подперла ладонями лицо и углубилась в собственные мысли. Сайт появился, оказалось, через несколько часов. Он улыбнулся, привычно поправил русые волосы, и остановился на ступенях, заградив с собой проход. «Спасибо, что пришел», – выдохнула я, понимая, что сейчас смогу поговорить откровенно обо всем только с ним. Парень удивленно приподнял брови, шагнул вперед и сел рядом, лицом ко мне, оседлав узкую лавочку. Я молчала, рассматривала лицо человека, который клялся мне в любви. Отмечала, что перед встречей со мной сайт успел сбрить светлую щетину, ведь знал, что я не люблю подобной нерешливости. Парень привычно уложил волосы на правую сторону – Привычно приподнял изогнутые брови, привычно смотрела он мне этим странным взглядом, от которого щемило сердце. А в серых глазах Сайда мелькнуло разочарование. «Вижу, что это все же не ошибка». Грустно выдохнул он, взяв мои руки в свои и прикоснувшись пальцами к запястью. «Как так вышло?» «Я лгала тебе». Не опустив глаз, проговорила в ответ. Все лгала». А затем, высвободив руку, подняла ее и тихо щелкнула пальцами. В воздухе на мгновение мигнула алая искорка и потухла. «Ты маг?» Он прошептал это настолько громко, что я дернулась, оглянулась. Но в парке поблизости до сих пор никого не было. «Да». Я искала в серых глазах хотя бы намек на обиду или злость, но ничего такого не находила. «Неужели чистый?» Я неопределенно пожала плечами. На этот вопрос я и сама не знала ответа. «Да что там? Я не знала, как работает моя магия». «Учебники не могли обучить тому, о чем не знал весь мир, а практиковаться мне было негде». «Но если у тебя есть это...» Он вновь поймал мою левую руку и провел пальцами по имени лорда Риордана. «То орден признал тебя чистым магом?» «Там все так сложно!» Выдохнула я, утыкаясь лбом с Айду в плечо. Никто не должен был этого знать. Я прожила жизнь простого человека, но тетушка... Она решила вернуть милость короны рода Геладан и... «И продала тебя за прощение», — продолжил моя мысль парень. Его руки обняли, прижали к себе. Это было то, чего мне так не хватало. «Я не знаю, что делать. Завтра знакомство с мужчиной, который должен стать моим мужем. Я боюсь, что он не согласится сказать всем, что я не маг». «Чего ты так боишься?» Он отстранился, заглянул мне в глаза. «Я покажу всего один раз. объяснение этому у меня нет. Смотри». Встав с лавочки, я обошла стол, установленный в центре беседки, и встала напротив Сайда, удостоверившись, что никто, кроме него, меня не видит, сделала то, что собиралась. Направив ладонь на столешницу, выпустила чары. Пламя появилось спустя мгновение, лизнуло дерево, столешница вспыхнула, как головешка. Сын купца отпрянул, а я сжала ладонь в кулак. Пламя дрогнуло, мигнуло синим и с треском испарилось, а почерневшая от копоти столешница покрылась изморозью. «Не может быть!» Сайт подался вперед, коснулся пальцами дерева. «Оно теплое, но покрытое льдом. Как такое возможно?» «Если бы я знала». «То есть ты не просто маг?» Прошептал парень, поднимая на меня взгляд. «Твой дар уникален». «Лучше бы его не было». Тихо произнесла я, опираясь спиной о высокие деревянные перила. «Было бы намного меньше проблем». «Так ты поэтому не хотела говорить о том, что являешься чародейкой». Сайд встал с места, обогнул стол и оказался рядом. боял что орден узнает. И сейчас боюсь. Он обнял меня, погладил по спине. Заметь, нас сейчас посторонний человек не избежать бы скандала. где это видно, чтобы леди в общественном месте позволяла себя обнимать. Особенно леди, которая уже без пяти минут замужем. Но в этой части никого не было. Сначала лето все находились в правой части городского парка. На летней ярмарке. Говорят, что в этом году приехали не только бродячие артисты, но и выставка мифических существ. Еще вчера днем я мечтала посетить ее, уговаривала Сайда. А теперь? Теперь все так резко поменялось, что у меня вряд ли выпадет шанс исполнить эту мечту. и что-то решила. Сайд выдернул меня из грустных мыслей не менее грустным вопросом. Я не знаю. Признание далось сложно. Очень надеюсь, что лорд Риордан поможет мне. Парень дернулся как от удара. «Королевский охотник? Это его тебе выбрал орден великой магии?» «Да, а что?» «Не до безумия не понравился тон, которым парень отозвался о моем, гипотетически, возможно, муже. Было что-то в нем презрительное, скользкое, противное». «Они решили тебя выдать за монстра? Он в одиночку убивает дракона. Простой человек не может этого сделать». «Тише ты!» — шикнула я, зажимая ладони Ротсайду. «Я вообще о существовании королевского охотника узнал не так давно». «Да и не думала, что существует подобная должность». «Это не должность». Злобно прошепел он. «Это проклятие. Я уверен, что простой человек не сможет убить никого больше кабана. А на все охотничьи поездки он отправляется один. Никогда не берет с собой помощников. Я говорю тебе, Руми, он не так прост. Сделай все, что возможно, но не позволим им выдать тебя за него замуж». Сайт говорил и говорил. Его голос звенела паника. А я вспоминала ухмыляющегося лорда Риордана и не могла сопоставить это видение и предположение Сайда. «Милая, он подцепил мой подбородок пальцами. Если у тебя не получится договориться полюбовно с орденом или этим монстром, то я готов выкрасть тебя из столицы. Мы уедем отсюда. Я не отдам тебя им». «Спасибо». Голос дрогнул. Я не ожидала, что он поймет меня. Надеялась на это, но не более». как и на то, что Сайд может простить мою ложь. Но он сделал это, понял меня, поддержал, предложил помощь. И это придало сил. Это помогло собраться с мыслями, принять решение и выдержать удар от единственного близкого человека, тетушки. «Как только решишь бежать, коснись кольца». Горячий шепот опалил ухо. Он даже не сомневался в том, что придется бежать. Был готов. «Встретимся на этом месте». «О повозке я побеспокоюсь Бери только самое необходимое, поняла?» «Да, спасибо». Я уткнулась носом ему в плечо, не в силах сдержать слезы. Они капали вниз, оставляли темные следы на его светло-голубой рубахе. «Все будет хорошо». Пообещал сайт, положил что-то в карман штанов и обнял меня второй рукой. «Ты мне веришь?» «Верю». «Он был единственным человеком, которым я сейчас могла верить».